Так прошло 3 вечера. На четвёртый вечер Фру Торкильсен поднялась из-за стола, выбросила обрезки бумаги, убрала ножницы в ящик и позвала меня. Прогуляться я всегда был не прочь, поэтому бросился к двери, не дожидаясь, когда Фру Торкильсен наденет пальто. Но она меня обхитрила. Дверь в гостиную за моей спиной захлопнулась, а Фру Торкильсен осталась по ту сторону. Случилось это настолько неожиданно, что я не сразу опомнился. Сперва я решил, будто произошло это случайно, и эту досадную неприятность сейчас устранят. Ждал я долго, учитывая и скачущее настроение Фруторкильцен, и её оставляющие желать лучшего физические данные, однако всему есть свой предел. Я гавкнул, но это ничего не изменило. Я снова гавкнул, и опять Фруторкильцен не отвечала. Пустобрёщество вообще не в моём стиле. я научен, между прочим, людьми лаять, чтобы предупреждать об угрожающей моим человекам опасности. я не люблю подавать голос, когда меня самого что-то не устраивает, но, как я уже сказал, у всего есть пределы. к тому же я встревожился, неизвестно же, чего фрут торкильсен учтит без присмотра. люди пожилые, как сучка верно подметила, имеют досадную склонность случайно поджигать дома, в которых живут, а ещё ломать шею кубетра. Что если там за закрытой дверью Фрут Оркельсон впадёт старческий маразм и забудет, что я маюсь тут в коридоре в одиночестве? Я сдохну от голода. Э, то есть от жажды. Обуви здесь достаточно, на какое-то время хватит, а вот питьевой воды нет. В отношении питьевой воды тут не Южный полюс. И вот посреди этих моих невесёлых размышлений дверь в гостиную открылась. К тому моменту Я лаял машинально, прямо как Чихуахуа, поэтому дверь была уже открыта, а я еще пару раз гавкнул. Повисло короткое глуповатое молчание. Я опасался худшего, однако фру Торкельсен на гавканье мое не рассердилось. — Ну, будет тебе шлепик, — примирительно сказала она. — Ведь ничего страшного не произошло. Я открыл было пасть возразить, мол, еще как произошло, но фру Торкельсен уже сказала. — Иди-ка сюда. «Ну, я и пошел. Кто знает, может, мне перепадет что-нибудь вкусненькое?» На полу перед камином стоял результат растянувшейся на три вечера ножнично-бумажной работы. Одинокий бумажный волк превратился в здоровенную стаю. «Сотня собак!» — объявила Фруторкельсен. «Вот сколько это!» «Хм! Сотня собак! Это оказалось намного больше, чем я представлял!» Я столько собак вообще никогда в жизни не видал. Я и не знал, что в мире бывает столько собак. Зрелище это просто порвало мой примитивный собачий мозг. Пол был уставлен крохотными бумажными волчками, разными, однако такими похожими, но в первую очередь их было много. Вот сколько гренландских собак купил шеф, сказала Фруторкильсен, глядя на своё творение. А вот столько она убрала одного бумажного волчка. Умерла на корабле во время рейса из Гренландии в Норвегию. Одна единственная. Сжимая в руках бумажного волчка, она замерла скорее в задумчивости, чем в растерянности. Разницу я научился чуять. Фру Торкильсен, с поразительной точностью умеющий предсказывать события будущего, постоянно проваливается в карманы времени, теряя способность понимать что на самом деле произошло или происходит. Порой Фру Торкильсон вообще не имеет ни малейшего понятия о том, что Фру Торкильсон сделала или собирается сделать. В голове у неё сложился какой-то план. Она подошла к камину и поставила бумажного волка на полку. Белая бумага на белой штукатурке. От волка осталась только тень. Мёртвый волк на полке. Аrmia собака заняла почти весь пол от камина до кофейного столика. От корзины с дровами до майорова кресла повсюду стояли они. Мы оба перевели взгляд на волка на каминной полке. "Куда ведь собака делась?" спросил я. Фру Торкильсен задумалась. "Кто бы знал? По крайней мере, до южного полюса она не добралась. Но если она была доброй собакой, а у меня есть все основания так полагать, То она попала в хорошее место. Добрые собаки до южного полюса не добираются? Да, это вряд ли. Разумеется, я жаждал, чтобы Фрут Торкильсен и меня назвала доброй собачкой. Но просить о таком дурной тон всё равно, что уважение вымаливать. Только заговори об этом, и тебя тут же перестанут уважать. Если Фрут Торкильсен, руководствуясь опытом нашего с ней совместного проживания, считает меня доброй собакой, пусть сама так и скажет. без всяких намёков с моей стороны. Поэтому я спросил: "От чего она умерла?" "Да, вопрос хороший", кивнула Фру Торкильсон. "Вообще странно, что во время этого переезда умерла только одна. Присматривать за собаками шеф нанял двух эскимосов, но тема оказалась сложнее покинуть Гренландию, чем собакам. Поэтому собакам пришлось плыть в тесном трюме без присмотра. Вся эта гигантская стая в трюме?" ахнул я. Никто из экипажа в собаках не разбирался. Обычным морякам собаки без надобности. Поэтому к трёму они не подходили, а еду бросали через люк, так что собаки её сами между собой распределяли. Ой-ой-ой, посочувствовал я. Правило сильнейшего, и справно работает даже на суше. Но если ты быстрый, то можешь сбежать и спрятаться. К чему правило сильнейшего может привести, когда вокруг обмочившиеся с перепугу гренландские собаки, загнанные в трюм утлого корыта, которая прыгает на волнах Северной Атлантики, даже представить страшно. То, что из строя выбыла лишь одна собака, это, мягко говоря, чудо. С другой стороны, возможно, той собаке во всей этой истории повезло больше всех.